Глава девятнадцатая. Ночь. На север от гремячего лога, далеко-далеко, за увалами сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошняками лесов, столица Советского Союза. Над нею половодье электрических огней. Их трепетное голубое мерцание заревом беззвучного пожарища стоит над многоэтажными домами, затмевая ненужный свет полуночного месяца и звезд. Отделенная от гремячего лога полутора тысячами километров живет и ночью закованная в камень Москва. Тягучи призывно ревут паровозные гудки, переборами огромной гармонии звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, скригочут трамваи. А за Ленинским мавзолеем, за Кремлевской стеной, на вышнем холодном ветру, в озаренном небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещенное снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова взвивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает Багровым полымем восстаний, зовет на борьбу. Два года назад, ночью, Кондрат Майданников, бывший в то время в Москве на Всероссийском съезде Советов, пришел на Красную площадь, глянул на Мавзолей, на победно сияющий в небе красный флаг и торопливо сдернул с головы буденовку с обнаженной головой в распахнутом домотканом зипуне стоял долго и недвижимо в гремячем желагу ночью стынет глухая тишина Искрятся пустынные окрестные бугры осыпанные лебяжьим пухом молодого снега в балках на сувалках по бурьянам пролиты густо синие тени Почти касается горизонта дышла большой медведицы. Черной свечой тянется к тягостно высокому черному небу Раина, растущая возле сельсовета. Раина — пирамидальный тополь. Звенит, колдовский бормочет родниковая струя, стекая в речку. В текущей речной воде ты увидишь, как падают отсветившие миру звезды. Вслушайся в мнимое безмолвие ночи, и ты услышишь, друг, как заяц на кормежке гложет, скоблит ветку своими желтыми от древесного сока зубами. Под месяцем неярко светится на стволе вишни янтарный натек замерзшего клея. Сорви его и посмотри. Комочек клея, будто вызревшая нетронутая слива, покрыт нежнейшим дымчатым налетом. Изредка упадет с ветки ледяная корочка. Ночь укутает хрустальный звяк тишиной. Мертвенно недвижны отростки вишневых веток с рубчатыми серыми сережками на них. Зовут их ребятишки кукушкиными слезами. Тишина. И только на зорьке, когда с севера, из-под тучи, овивая снег холодными крылами, прилетит московский ветер, Зазвучат в гремячем лагу утренние голоса жизни. Зашуршат в левадах голые ветви тополей. Зачергикают, перекликаясь, Зазимовавшие возле хутора, Кормившиеся ночью на гумнах куропатки. Они улетят дневать в заросли краснобыла, На песчаные склоны яров, Оставив возле мекинников на снегу Вышитую крестиками лучевую россыпь следов, Накопы соломы, замычат телята требуя доступа к матерям и яростней вскличутся об обществленные кочета потянет над хутором терпко горьким кизяшным дымком а пока полегла над хутором ночь наверное один кондрат майданников не спит во всем гремячем во рту у него горько от табаку самосаду голова как гиря от курриева тошнит полночь имница кондрату ликующее марево огней над москвой и видит он грозный и гневный мах алого полотнища распростертого над кремлем над безбрежным миром в котором так много льется слез из глаз вот таких же трудяк как и кондрат живущих за границами советского союза вспоминаются ему слова покойной матери сказанное как-то с тем, чтобы осушить его ребячьи слезы. «Не кричи, милушка, Кондрат, не гневай Бога. Бедные люди по всему белому свету и так каждый день плачут, жалуются Богу на свою нужду, на богатых, какие все богатства себе забрали. А Бог бедным терпеть велел, и вот он гневается» что бедные да голодные все плачут да плачут и возьмет, соберет не слезы и сделает их туманом и кинет на синие моря, закутает небо невидью. Вот тут-то и начинают блудить по морям корабли, потерявши свою водяную дорогу. Напхнется корабль на морской горюч камень и потонет, а не то Господь росой и сделает слезы. В одну ночь падет соленая роса на хлеба по всей земле, Нашей и чужедальней. Выгорят от слезной горечи хлебные злаки, Великий голод и мор пойдет по миру. Стало быть, кричать бедным никак нельзя, А то накричишь на свою шею. Понял, родимушка, и сурово кончила. Молись Богу, Кондратка, Твоя молитва скорей долетит. «А мы бедные маманя?» «Папа не бедный?» Спрашивал маленький Кондрат свою богомольную мать. «Бедные!» Кондрат падал на колени перед темным образом староверского письма, молился и досуха тер глаза, чтобы сердитому богу и слезинки не было видно. «Лежит Кондрат...» как сетную дель перебирает в памяти прошлое. Был он по отцу донским казаком, а теперь колхозник. Много передумал за многие и длинные, как степные шляхи, ночи. Отец Кондрата, в бытность его на действительной военной службе, вместе со своей сотней порол плетью и рубил шашкой бастовавших Иваново-Вознесенских ткачей, защищая интересы фабрикантов. Умер отец, вырос Кондрат и в 1920 году рубил белополяков и врангелевцев, защищая свою советскую власть, власть тех же иваново-вознесенских ткачей от нашествия фабрикантов и их наймитов. Кондрат давно уже не верит в бога, а верит в коммунистическую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобождению, к голубому будущему. Он свел на колхозный бас всю скотину, всю, до пера отнес птицу. Он за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко, неотрывно прирос к советской власти. А вот не спится Кондрату по ночам. И не спится потому, что осталась в нем жалость гадюка к своему добру, к собственной худобе которой сам он добровольно лишился. Свернулась на сердце жалость, холодит тоской и скукой. Бывало, прежде весь день напролет у него занят. С утра мечет корм быкам, корове, овцам и лошади, поит их. В обеденное время опять таскает сгумна в вахлях сено и солому, боясь потерять каждую былку. На ночь снова надо убирать. В вахле веревочная сетка для носки сена. Да и ночью по нескольку раз выходит на скотиней баз. Проведывать. Подобрать в ясли наметанное под ноги сенцо. Хозяйской заботой радуется сердце. А сейчас пусто. Мертво у Кондрата на базу. Не к кому выйти. Порожнее стоят ясли. Распахнуты хворостяные ворота, и даже кочетиного голоса не слышно за всю долгую ночь. Непочем определить время и течение ночи. Только тогда смывается скука, когда приходится дежурить на колхозной конюшне. Днем же норовит он уйти поскорее из дому, чтобы не глядеть на страшно опустелый бас, чтобы не видеть скорбных глаз жены». Вот сейчас она спит с ним рядом, дышит ровно. На печке христишка мечется, сладко чмокает губами, лопочет во сне. Батяня, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Во сне она, наверное, видит свои особые светлые детские сны. Ей легко живется, легко дышится, ее радует, Порожняя спичечная коробка. Она возьмет и смастерит из нее сани для своего тряпичного кукленка. Санями этими будет забавляться до вечера, а грядущий день улыбнется ей новой забавой. У Кондрата же свои думки. Бьется он в них, как засетившаяся рыба. «Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль!» Когда же ты засохнешь, вредная чертяка? Из чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят, мне хоть бы что. А как до своего дойду, гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, намеченное левое ухо, и вот засосет в грудях. Кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послажесенца кинуть. Попырейстей, помельче. И другие так-то. Сохнет всяк возле своего, А об чужих и бай дюже. Идь нету зарость чужих. Все наши. А вот так оно. За худобой не хотят смотреть. Многим она обчужала. Вчера дежурил Куженков. Коней сам не повел поить. Послал парнишку. Энтот сел верхи Погнал весь табун к речке в намет. Напилась какая, не напилась, Опять захватил в намет и до конюшни. И никому не скажи супротив. Оскаляются. Ага, тебе больше всех надо. Все это от того, что трудно наживалося. У кого всего по ноздри, Этому небось не так жалко. Не забыть сказать завтра Давыдову, Как Кужанков коней поил. С таким доглядом лошадю к весне и борону с места не стронет. Поглядеть завтра утрецом, как курей доглядают. Бабы брехали, что кубыть штук семь уже сдохли от тесноты. Ох, трудно. И зачем зараз птицу сводить? Хочь бы по кочету на двор оставить за место часов. В еповской лавке товару нету, а христишка босая. хуч кричи. Надо ей черечонки бы. Совесть зазревает спрашивать у Давыдова. Нет, нехай уж эту зиму перезимует на пече, а к лету они ей не нужны. Кондрат думает о нужде, какую терпит строящая пятилетку страна, и сжимает под дерюшкой кулаки. С ненавистью мысленно говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов. Продали вы нас за хорошую жалованью от своих хозяев. Променяли вы нас, братушки, на сытую жизнь. Через, Через чего, до да се, нету у вас советской власти? Через чего вы так припозднились? Ежели б вам погано жилось, вы бы тепереча уж революцию сработали. А то, видно, и жареный кочет вас взад не клюнул. Все вы чухаетесь, никак не раскачаетесь». Да как-то недружно, шатко-валко идете. А клюнет он вас. Да болятки клюнет. А ли вы не видите через границу, как нам тяжко подымать хозяйство? Какую нужду мы терпим, полубасые и полуголые ходим, а сами зубы сомкнем и работаем? Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое» и сделать бы такой высоченный столб, чтобы всем вам видать его было, влезть бы мне на макушку этого столба. То-то я покрыл бы вас матерным словом. Кондрат засыпает. Из губ его валится цигарка, прожигает большую черную дыру на единственной рубахе. Он просыпается от ожога, встает. Шепотом ругаясь, Шарит в темноте иголку, чтоб зашить дыру на рубахе. А то Анна утром доглядит и будет за эту дыру точить его часа два. Иголки он так и не находит. Снова засыпает. На заре, проснувшись, выходит на баз до ветру и вдруг слышит диковинное. Обобществленные, ночующие в одном сарае кочета, ревут одновременно разноголосым и мощным хором. Кондрат, удивленно раскрыв опухшие глаза, минуты две слушает сплошной, непрекращающийся кочетинный крик, и когда торопливо затихает последнее, запоздавшее ку ку сонно улыбается. «Ну и орут, чертовы сыны!» «Чисто духовая музыка!» «Кто возле ихнего пристанища живет, Сну покою лишиться. А раньше то в одном конце хутора, то в другом. Ни складу, ни ладу. Эджизня. И идет дозаревывать. Утром, позавтракав, он направляется на птичий двор. Дед Аким безхлебнов встречает его сердитым окриком. Ну, чего шляешься ни свет, ни заря? Тебя до да курей проведать пришел. Как живешь-могешь, дед? Жил, а зараз не дай и не приведи. Что так? Служба при курях искореняет. Чем же это? А вот ты побудь тут денек, тогда узнаешь. анафимы кочета целый день строжаются, от ног отстал, за ними преследуя. Ну что уж куры, кажись, его полу и энди. Схватят одна другую за хохол и пошел по базу. Пропадя на пропадом такая служба. Нынче же пойду к Давыдову увольняться. Отпрошусь к пчелам. Они свыкнутся, дед. Покеда они свыкнутся, дед ноги протянет. Да разве ж это мужчинское дело. Я ведь как-никак казак в турецкой компании участвовал а тут, изволь радоваться, над курями главнокомандующим поставили. Два дня как заступил на должность, а от ребятишков уж проходу нету. Как иду домой, они, врженяты, перестревают, орут. «Дед Курощуп! где таким Курощуп!» «Был всеми уважаемый!» «Да чтобы при старости лет помереть с кличкой Курощупа?» «Нету моего желания!» «Брось, дедушка Аким, с ребятишек какой вопрос? Кабы они одни, ребятишки дурили, а то и бабы к ним иные припрягаются. Вчера иду домой полудновать. Возле колодезя Настенка Донецковых стоит, воду черпает. «Управляешься с курями, дед?» спрашивает. «Управляюсь, — говорю. А несутся какие курочки, дед?» «Несутся, — говорю, мамушка, — да что-то плохо». «А она?» кобыляка калмыцкая, как заержет. Гляди, говорит, чтоб к пахоте кошелку яиц нанесли, а то самого тебя заставим курей топтать. Старые такие шутки слухать. И должность эта дюже обидна. Старик хотел еще что-то сказать, но возле плетня грудь в грудь ударились кочета. У одного из гребня цевкой свистнула кровь у другого зоба вылетела с пригоршню перьев дед аким рысцой затрусил к ним на бегу вооружившись фарстиной в правлении колхоза несмотря на раннее утро было полно народу во дворе возле крыльца стояла пара лошадей запряженных в сани поджидая давыдова собравшегося ехать в район оседланный лапшиновский и находец рыл ногою снег а около топтался, подтягивая подпруги, Любешкин. Он тоже готовился к поездке в Тубинской, где должен был договориться с тамошним правлением колхоза насчет Триера. Кондрат вошел в первую комнату. За столом рылся в книгах, приехавший недавно из станицы щитовод. Осунувшийся ихмурой за последнее время Яков Лукич что-то писал, сидя напротив. Тут же толпились колхозники, назначенные нарядчиком на воску сена. Бригадир третьей бригады, Ребой Агафон Дубцов и Аркашка Миног о чем-то спорили в углу с единственным в хуторе кузнецом — иполитом Шалым. Из соседней комнаты слышался резкий и веселый голос Разметного. Он только что пришел, торопясь и посмеиваясь, рассказывал Давыдову. Приходят ко мне с позаранок четыре старухи. Коноводит у них бабка Ульяна, мать Мишки Игнатенко. знаешь ты ее, нет? Старуха такая, пудовь на семь весом, с бородавкой на носу. Приходят. Бабка Ульяна буря-бурей, не сдышится от гневу. Ажник бородавка на носу подсигивает. И с места местонометом. «Ах ты такой сикой розетки!» У меня в Совете народ, а она матюгается. Я ей, конечно, строго говорю, «Заткнись и прекрати выражение, а то отправлю в станицу за оскорбление власти». Чего-то, спрашиваю, взъярилась. А она, «Вы чего это над старухами мудруете? Как вы могете над нашей старостью смываться?» Насилу дознался, в чем дело. Оказывается, прослыхали они, «Будто бы всех старух, какие к труду не способные, каким за шестьдесят перевалило, правление колхоза определит к весне...» Разметнов надулся, удерживая смех, закончил. «Будто бы за недостачей паровых машин, какие насиживают яйца, старух определят на эту работенку». Они и взбесились. Бабка Ульяна и орет, как резанная. «Как? Меня на яйца сажать?» «Нету таких яиц, на какие бы я села. И вас всех чапельником побью, и сама утоплюсь». На силу их урезонил. «Не торопись, — говорю бабка Ульяна, — все одно в нашей речке воды тебе не хватит утопнуть. Все это брехня, кулацкие сказки». «Вот какие дела, товарищ Давыдов! Распущают враги брехню, тормоз нам делают». Начал допрашивать. От кедова слухом пользовались. Дознался. Да С войскового монашка позавчера пришла в хутор. Ночевала у Тимофея Борщева и рассказывала им, что, мол, для того и курей собирают, чтобы в город всех отправить на лапшу. А старухам, дескать, такие стульцы поделают. Особого фасону. Соломки постелют и заставят яйца насиживать. А какие будут бунтоваться, энтих, мол, к стулу будут привязывать. «Где эта монашка Зарас?» — с живостью спросил присутствовавший при разговоре Нагульнов. «Умелась. Она не глупая. Сбрешет и ходу дальше. Таких сорок чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась она мне. Завязал бы ей на голове юбку, да притюганов всыпал. А ты, председатель совета, а в хуторе у тебя ночует кто хочешь». «Тоже порядочки!» «Черт за ними за всеми углядит!» Давыдов в тулупе поверх пальто сидел за столом, в последний раз просматривая утвержденный колхозным собранием план весенних полевых работ. Не поднимая глаз от бумаги, он сказал, «Клевета на нас — старый прием врага. Он паразит, все наше строительство хочет обморать, А мы ему иногда козырь в руки даем». Вот как с птицей. Чем это такое? Нагульнов раздул ноздри. Тем самым, что пошли на обобществление птицы. Неверно. Факт верно. Не надо бы нам на мелочи размениваться. У нас вон еще семенной материал не заготовлен. А мы за птицу взялись. Такая глупость. Я сейчас локоть бы себе укусил. А в райкоме мне за всем фонд Хвост наломают, факт. Прямо-таки неприятный факт. Ты скажи, почему птицу-то не надо обобществлять? Собрание-то согласилось? Да не в собрании дело, Давыдов поморщился. Как ты не поймешь, что птица — мелочь? А нам надо решать главное, укрепить колхоз, довести процент вступивших до ста, наконец посеять. И я, Макар, серьезно предлагаю вот что. Мы политически ошиблись с проклятой птицей. Факт, ошиблись. Я сегодня ночью прочитал кое-что по поводу организации колхозов и понял, в чем ошибка. Ведь у нас колхоз, то есть артель. А мы на коммуну потянули, верно? Это и есть левый уклон, факт. «Вот ты и подумай. Я бы на твоем месте...» Ты провел это и нас сагитировал. С большевистской смелостью признал бы эту ошибку и приказал разобрать кур и прочую птицу по домам, а? «Ну, а если ты не сделаешь, то сделаю я на свою ответственность, как только вернусь. Я поехал, до свидания». Нахлобучил кепку, поднял высокий, провонявший нафталином воротник кулацкого тулупа, сказал, увязывая папку. «Всякие же монашки недобитые ходят. И вот, ну, болтать про нас. Женщин, старушек вооружать против. А колхозное дело такое молодое и страшно необходимое. Все должны быть за нас. И старушки, и женщины. Женщина... «Тоже имеет свою роль в колхозе, факт!» И вышел, широко и тяжело ступая. «Пойдем, Макар, курей разгонять по домам!» Давыдов правильные слова говорил. Разметнув, выжидая ответа, долго смотрел на Нагульного. Тот сидел на подоконнике, распахнув полушубок, вертел в руках шапку, беззвучно шевелил губами. Так прошло минуты три. Голову поднял Макар разом, и Разметнов встретил его открытый взгляд. «Пойдем». «Промахнулись, верно?» Давыдов-то черт щербатый, в аккурат и прав, и улыбнулся чуть смущенно. Давыдов садился в сани. Около него стоял Кондрат Майданников. Они о чем-то оживленно говорили. Кондрат размахивал руками, с жаром рассказывая... Кучер нетерпеливо перебирал вожжи, поправляя подоткнутые под сиденье махорчатый кнут. Давыдов слушал, покусывая губы. Сходя с крыльца, разметно вслышал, как Давыдов сказал. «Ты не волнуйся, ты поспокойнее. Все в наших руках. Все обтяпаем, факт. Введем систему штрафов. Обяжем бригадиров следить под их личную ответственность. Ну пока». Над лошадиными спинами взвился и щелкнул кнут. Сани вычертили на снегу, синие округлые следы полозьев скрылись за воротами. На птичьем дворе сотни кур рассыпаны разноцветной галькой. Дед Аким с хворостинкой похаживает по двору. Ветерок заигрывает с сивой его бородой, сушит на лбу зернистый пот. Ходит курощуп. Расталкивая валенками кур, через плечо у него висит мешок наполовину наполненный озадками Сыплет дед озадки узкой стёжкой от амбара к сараю, а под ногами у него варом кипят куры. Непрестанно звучит торопливо заботливое ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку. Отгороженным частоколом сплошными завалами известняка белеют гусиные стада. Оттуда, как с полой воды во время весеннего перелета, полнозвучный, язычный несется гогот, хлопанье крыл, кагаканье. Возле сарая тесно скученная толпа людей. Наружу торчат одни спины до да зады, головы наклонены вниз». Куда-то под ноги, внутрь круга, устремлены глаза. Разметнов подошел, заглянул через спины, пытаясь разглядеть, что творится в кругу. Люди сопят, в полголоса переговариваются. «Красный собьет!» «Как ты не черт! Гля, у него уж гребень набок. Ох, как он его саданул!» «Зефта разинул! Приморился!» Голос деда щукаря. «Не пихай, не пихай! Он сам начнет! Не пихай, шалавый! Вот я тебе пихну, поддыхало. В кругу, распустив крылья, ходят два кочета. Один ярко-красный, другой — оперенный и сине-черным грачиным пером. Гребни их расклеваны и черны от засохшей крови. Под ногами набиты черные и красные перья. Бойцы устали они расходятся делают вид будто что то клюют гребут ногами подтаивший снег следят друг за другом настороженными глазами притворное равнодушие их коротко черный внезапно отталкивается от земли летит вверх как галка с пожарища красный тоже подпрыгивает они сшибаются в воздухе раз и еще раз дед щукарь смотрит забыв все на свете На кончике его носа зябко дрожит сопля, но он не замечает. Все внимание его сосредоточено на красном кочете. Красный должен победить. Дед-щукарь бился с Демидом Молчуном об заклад. Из напряженнейшего состояния щукаря неожиданно выводит чья-то рука. Она грубо тянет деда за ворот полушубка. Вытаскивает из круга. Щукарь поворачивается... Лицо его изуродовано несказанной злобой, кочетиной решимостью бросится на обидчика. Но выражение лица мгновенно меняется, становится радушным и приветливым. Это рука Нагульного. Нагульнов, хмурясь, расталкивает зрителей, разгоняет петухов, мрачно говорит. "Кетушки тут оббиваете, кочета встравливаете». «А ну, расходись на работу, лодыри! Ступайте на метать к конюшне, коли делать нечего! Навоз идите возить на огороды! Двое, пущай, идут по дворам и оповещают баб, чтобы шли разбирать курей!» «Распущается куриный колхоз?» — спрашивает один из любителей кочетиного боя, единоличник в лисьем триухе по прозвищу Банник. Видать, Ихняя сознательность не доросла до колхоза. А при социализме кочета будут драться или нет? Нагульнов меряет, спрашивающего тяжеленным взглядом, бледнеет. Ты шути, да знай, над чем шутить. За социализм самый цвет людской погиб, а ты дерьмо собачье. Над ним вышучиваешься? Удались зараз же от контра. А то вот дам тебе в душу, и поплывешь на тот свет. Пошел, гад, пока из тебя упокойника не сделал. Я ведь тоже шутить умею. Он отходит от притихших казаков, в последний раз глядит на бас, полный птицей, и медленно сутуловато идет к калитке, подавив тяжелый вздох».